Взглянув на новый наряд кийска, двойник презрительно поморщился. «Элегантный костюмчик», — усмехнулся он. «Мне нравится моя одежда», — сухо ответил кийск. «Как хочешь», — безразлично дернул плечом двойник. Он взял стоявший неподалеку от него высокий серебряный кубок и поднял его вверх. Тотчас же из-за кустов выплыла высокая стройная девушка в легких полупрозрачных одеждах с не до пояса черными волнистыми волосами. Девушка была ослепительно красива, а плавное покачивание ее бедер могло вызвать легкий приступ морской болезни. Приблизившись к возлежащему на ковре двойнику Дугина, девушка наполнила его кубок содержимым одного из кувшинов, после чего, замерев на месте, выжидающий посмотрела на Кийска. Кийск сделал отрицательный жест рукой. Девушка поставила кувшин на ковер и вновь скрылась за кустами. Сделав глоток из кубка, двойник Дугина посмотрел поверх его края на своего визави. «Отличное вино», — сказал он, причмокнув губами. «Напрасно отказываешься, его Я не хочу пить придуманное вино». Киск щелчком опрокинул стоявший рядом с ним кубок. Затем, протянув руку, он взял высокий кувшин, покрытый затейливой вязью чеканки, снял с него крышку и перевернул вверх дном. Даже капля не упала на ковер. Ну и что-то этим доказал, прищурившись, посмотрел на киска двойник Дугина. «В кувшине нет вина. Ошибаешься!» Двойник Дугина покачал головой и в подтверждении своих слов сделал глоток из кубка. А «Это означает лишь то, что ты не хочешь, чтобы там находилось вино». Киськ перехватил кувшин за горло и запустил им в блюдо с виноградом, стоявшее в центре ковра. «Это не реальный мир!» — крикнул он. Двойник Дугина удивительно спокойно отреагировал на этот взрыв эмоций. Двумя пальцами он взял с блюда большую темно-фиолетовую сливу и положил ее в рот. Обсосав мякоть, Он повернул голову и выплюнул косточку в сторону от стола. «Можешь называть меня моим настоящим именем», ответил он на вопрос Кийска, о котором тот уже почти забыл. «И как же тебя зовут?» «Дугин Сергей Робертович», — двойник склонил голову в подобающем моменту вежливом полупоклоне. «Дугин погиб», — сказал Кийск. «Тем более», — улыбнулся двойник. «Значит, и остался в единственном варианте». Ты только внешне похож на Дугина. По сути же, вы две абсолютно разные личности. Конечно, с готовностью согласился двойник. Другой Дугин, или, если угодно, мой прототип, жил как всякий нормальный человек, в то время как я проводил годы в одиночном заключении. Он наслаждался жизнью, в то время как я находился в состоянии, отличающемся от истинной смерти лишь тем, что я осознавал то, что со мной происходит. Я обладал тем же уровнем интеллекта, той же памятью, той же психикой, что и тот, кто по собственной приходи создал меня. Мои эмоциональные переживания ничуть не отличаются от тех, что присущи любому человеку. Но в таком случае ответь мне, почему? Двойник резко отбросил в сторону кубок с вином, которое, выплеснувшись, залило красным угол ковра со стопкой разноцветных подушечек. «Почему я был низведем до уровня примитивнейшего из всех возможных существ? Почему мною можно распоряжаться как вещью?» «Человек, создавший тебя, совершил преступление», — сказал Кийск. «Копирование сознания регламентируется законом и разрешается только в исключительных случаях». «Ты полагаешь, что мне это неизвестно?» — спросил двойник. «Нет, но...» — Кийск замялся, не зная, что сказать. Разговор с двойником Дугина протекал вовсе не в том ключе, на который рассчитывал Кийск. Он полагал, что двойник предпримет попытку уничтожить его, дабы обезопасить себя от дальнейших посягательств на собственную жизнь. Более того, Кейск надеялся именно на такой ход событий, поскольку это и ему самому представляло бы значительную свободу действий и выбор средств воздействия на двойника. Но вместо этого ему приходилось оправдываться за ошибки, совершенные другим человеком. «То, что я появился на свет вопреки установленным нормам и правилам, вовсе не облегчало мое положение», — продолжал между тем двойник. «Ты верно заметил? Мы с моим прототипом похожи только внешне. А причина в том, что все эти неврозы и комплексы, что успешно изживал в себе мой прототип, в моей душе превращались в кровоточащие стигматы». То, что он просто не любил, вызывало у меня жгучую ненависть. То, к чему он испытывал подспудное влечение, в моей душе превращалось в безумную манию. Во мне воплотилось все то, от чего сам Дугин пытался избавиться. По сути, мы стали не двойниками, а антиподами, полными противоположностями друг друга. «И каким же образом это связано с тем, что ты взялся перекраивать историю?» — поинтересовался Киськ. «Мир несовершенен, друг мой Ива!» Двойник подтянул к себе блюдо с черным виноградом, выбрал самую большую кисть и положил ее на ладонь левой руки. Двумя пальцами правой руки он неспеша отщипывал одну ягоду за другой и кидал их в рот. «И мне это ясно так, как никому другому. Почему именно тебе? Потому что я человек, которому отказано в праве быть человеком. Ты ошибаешься, если полагаешь, что в этом твоя судьба уникальна. Виртуальный двойник Дугин рассмеялся и откинул в сторону недоеденную кисть винограда. Ладонь, влажную от виноградного сока, он вытер, медленно проведя ею по мягкому ковровому ворсу. А в локусе имеются уникальные файлы, в которых отображена вся история человечества. И у меня было время ознакомиться с ними. Знаешь, что я тебе скажу, Ива? Мир несовершенен, потому что процесс его развития носит хаотичный характер. Случай. Вот движущая сила истории. И что самое удивительное, никому прежде даже в голову не приходило, что этот процесс можно взять под контроль. Хотя именно об этом человечество мечтало на протяжении всей своей истории. «Бог! Вот универсальный контролер, которого люди придумали для себя и которому они готовы были доверить свои жизни». «В этом мире», — широким жестом вытянутой руки, — двойник обвел окрестности. «Я взял на себя задачу, которую должен выполнять Бог». «У тебя мания величия», — жалостью посмотрел на двойника Кийск. «Нет», — снова рассмеялся двойник, — «в отличие от Бога, у меня есть ясный и четкий план действий, следуя которому я создам идеальный мир» в котором не будет места ненависти, несправедливости и злу. Но при этом ты разрушаешь мир за пределами локуса». «Ну и что с того?» — пренебрежительно махнул рукой двойник. «Мне нет никакого дела до мира, которому безразлична моя судьба». «Ты хочешь возложить вину одного человека на целый мир, Ива?» — подался вперед двойник. «Для меня мир — это то, что я вижу вокруг себя». «Никакого другого мира я никогда не знал. У меня имеются только воспоминания моего прототипа о мире за пределами локуса. Но, согласись, было бы глупо утверждать, что сон — это реальность лишь на основании того, что ты помнишь его. Поэтому единственной реальностью для меня является мир внутри локуса. Покинув его, я снова окажусь в матрице», — двойник развел руками. «По-моему, мой выбор очевиден и не требует никаких дополнительных комментариев».